все более сближается с естественным, поскольку у большинства матерей лактация в это время снижается так резко, что докорм после прикладывания к груди значительно превышает количество высосанного молока. Во второй половине восьмого месяца ребенка необходимо готовить к принятию трех плотных кормлений. Изменяется характер кормления, все большее значение начинает приобретать Дневное, серединное кормление. Увеличивается его питательность. Примерное дневное меню при искусственном вскармливании. 6 часов. Смесь «Малыш» или «Деталакт» или «Кефир» цельное молоко. 200 граммов. Одну печеньице. 10 часов. Каша. Гречневая, овсяная, рисовая. 170 граммов. Творог. 4 чайные ложки. Соки 7 чайных ложек. 14 часов. Овощной суп на мясном бульоне 30 граммов. Один сухарик, хлеб 5 граммов. Мясное печеночное пюре 50 граммов. Овощное пюре 170 граммов с двумя чайными ложками растительного масла и половиной желтка. Тертое яблоко или фруктовое пюре – 4 столовые ложки. 18 часов смесь малыш или деталакт или кефир, цельное молоко, 200 граммов. Соки, 7 чайных ложек. 22 часа смесь малыш или деталакт или кефир, цельное молоко, 200 граммов. При искусственном вскармливании ребенка В зависимости от его состояния, аппетита, условий жизни семьи, можно делать небольшое отступление от рекомендуемых схем. В первую очередь это касается времени первого кормления. Оно может быть и позже, чем в 6 часов. Важно соблюдать между кормлениями четырехчасовые промежутки. Количество пищи на одно кормление также может быть индивидуальным, Если ребенок не съедает положенный объем пищи, можно дать ее в меньшем количестве, но в более концентрированном виде. Во втором полугодии можно заменить часть фруктовых соков морсом или киселем из свежих ягод. Но надо помнить, что нельзя давать ребенку кашу более одного раза в день. Вместо кипяченой воды для питья между кормлениями можно давать отвар шиповника или сушеных фруктов. Мясной бульон желательно хотя бы один раз в неделю заменять рыбным. Готовить рыбный бульон можно как из свежей, так и из мороженой рыбы. Морская мороженая рыба особенно богата йодистыми соединениями, полезными для ребенка. Во втором полугодии рахит имеет другие видимые проявления – Снижается тонус мышц, разбалтываются суставы, нарушается правильный рост костей. В связи с этим нарушается форма костей черепа. Образуются лобные и теменные бугры. Западает переносица. Грудная клетка или суживается с боков, куриная грудь, или изменяется в предзаднем направлении с западанием грудины, так называемая грудь сапожника. На ребрах возникают твердые, малоболезненные бугорки, четкие, особенно опасен рахит для девочек, так как может вызвать нарушение естественной формы таза- плоский таз. Коварство заболевания в этом случае заключается в том, что такая деформация внешне почти не видна и лишь через много лет, Когда наступит пора им самим стать матерями, оно проявится резким затруднением родов. При хорохите также нарушается рост зубов, срок и порядок их прорезывания. Зубы часто растут криво и легко разрушаются. Ослабление мышечного тонуса приводит к появлению большого дряблого лягушечьего живота и нарушению осанки, круглая спина, Трахетический горб. Вялость мускулатуры и мягкость костей лишают ребенка подвижности, и он большую часть времени проводит лежа. Низкий тонус мышц живота в сочетании с изменениями грудной клетки вызывает нарушение дыхания.